что ж ребятки мы похоже никуда не продвинулись сказал Преп, опуская свой стакан думаю стоит взять паузу и наполнить едой наши животы роч залпом выпил оставшуюся половину стакана пива и пристально посмотрел на препа ну если вы настаиваете сказал он эй Я только начал, но немного поесть и впрямь не помешает. Суси, так и не выпив свой единственный за вечер коктейль, встал и заговорил. Я бы не отказался и от большой порции, но, боюсь, искрима может тогда расстроить нехваткой еды наших гостей. Хотя многие легионеры были бы не прочь поджарить этим вечером одного из них, барки, если быть точным. «Сейчас, сейчас, сынок!» — прервал ее прып. «Король расстроился бы, услышав твои слова о звезде Гола. Тем более это собака. Вы говорите о барке, известны только хорошие. Эта маленькая собачка постоянно выявляет разные опасные загрязнения в Гола шоу». «Звезда он или нет?» А — Лучше ему держаться подальше от меня, — проворчал рвач. — Так, если мы собираемся продолжать болтать, я возьму еще парочку пива. — Эй, я уже закончил, — засмеялся Суси, хватая напарника за волосы. — Пошли, посмотрим, чем из Крима удивит нас в этот раз. И троица направилась в столовую вместе. Взяли подносы и начали выбирать. Преп и Суси взяли курицу, поджаренную по южному рецепту или в карри, с рисом, а рвач положил себе на тарелку макарон на ракушках с обильной порцией соуса и запеченный в сухарях брокколи. Они практически подошли к столику с напитками, когда начались неприятности. Суси первым заметил нечто необычное. Эй, а кто тут парень? Вон там, сказал он, показывая в очередь. Остальные повернули свои головы и тоже увидели новенького. Он был невысоким, в стандартной форме легиона, в отличие от той щегольской формы, которую выдал всем в роте капитан Шутник. Суси также заметил что на голове у новобранца, если он и заправду таковым являлся, есть длинные уши, когда за их спинами раздался знакомый звук. «Вау-вау!» — набросился на маленького легионера эко-пес Барки. Старший инспектор Нюхать вскочил и закричал «Барки, сидеть! Плохой пёс, сидеть!» Но на нее никто не обращал внимания даже сам эко-пес. Троица легионеров приложила максимум усилий, чтобы уйти с пути собаки, но в связи с полными подносами еды они не являлись образчиками ловкости. Барни ткнулся прямо в колени рвачу, поднос наклонился и тарелка горячих макарон с соусом вывалилась на ноги рвача, на пол и на голую спину Барки. Сразу же раздались горестные вопли пострадавших. Барки свирепо развернулся в поисках нападавшего. Но скользкий пол не обеспечил должного сцепления, и знаменитый капец на полной скорости врезался в ноги суси. Тот, в свою очередь, натолкнулся на препа, чьи богрюхнулись на скользкий пол. Их подносы взлетели в воздух, рассыпая во все стороны рис с курицей. Крики и возмущение всех тех, на кого попала еда, привели к тому, что все в столовой повернули головы в их сторону. И вовремя. Цепная реакция только набирала обороты. Гарри Шоколад, стоявший в очереди несколько дальше, повернулся в сторону шума и поставил ногу на упавшую курицу. С громоподобным криком «Черт побери!» он зацепил подносы, ложки и вилки. Одна из вилок два раза отскочила от пола, перевернулась и вонзилась в пол, чудом не задев хвост барки. Тот, дико испугавшись с огромной скоростью, понесся, куда глаза глядят а именно в ту сторону, где тихо стоял лжец. Одного взгляда на барки хватило, чтобы понять, что зайчишка оказался не в то время и не в том месте. С отточенными рефлексами недавнего во воскресенька лагеря базовой подготовки лжец уронил свой поднос и побежал к ближайшему возвышению, которым оказался стол с едой. К несчастью, Барки со своими животными инстинктами увидел, что от него кто-то убегает, не удвоил скорость в попытке поймать Лепойда. Но между тем разъяренный Гарли Шоколад начал бросать куски рассыпавшегося ужина с выражениями, достойными ветерана региона, в направлении эко-пса. К сожалению, Гарри не очень хорошо прицеливался. Что было простительно для сержанта-снабженца, который переставил мусорную корзину поближе к столу, чтобы можно было чаще попадать туда скомканной бумагой, и не приходилось трудиться в доставании ее наружу. Одна из неловко брошенных костей попала прямо в грудь рвачу. Гарри не мог выбрать себе цели похуже. Чересчур прямолинейный рвач зачерпнул горсть макарон с соусом и запустил ими в гарри шоколада. Рвач отличался, ну, примерно такой же меткостью, как и гарри. Его импровизированная атака завершилась прямым попаданием в Луи, который только-только повернулся в их сторону, прямо в лицо. Легионер опрокинул свой поднос и упал на столик с едой, а прокинул стоящую прямо позади него супермолявку. Это было равносильно искренно на пороховом складе. Супермолявка схватила вареную картофелину и кинула, попав рвачу прямо в нос. Временно ослепнув, рвач наступил еще на один островок макарон в соусе, подскользнулся и плюхнулся на пытающегося встать прэпа. Парочка плюхнулась прямо в очередную груду макарон с соусом, но не раньше, чем рвач кинул очередной курицей и попав им на столик раткил Стрита и пары гамбольтов. Тут уж еда полетела во все стороны. Половина роты с удовольствием присоединилась к беспорядку, а вторая половина ломанулась к выходу, создав давку в дверях. Тем временем лжец и барки наворачивали круги по столовой, а инспекторы МСАИА пытались уберечь свою знаменитую собачку от ранений. Некоторые легионеры, припомнив все обиды, стали бросаться едой в инспекторов, добавив в ситуацию еще больше хаоса. Искрима, из известный своим вспыльчивым характером, вылетел из кухни с огромным тесаком в руке. Он сразу привлек всеобщее внимание, прокричав что-то непонятное, что явно не было безобидным. Прежде чем он сделал шаг, траектория движения барки пересеклась с искримой, опрокинув его в тушеные помидоры. Изрыгая проклятие, повар-сержант подобрал свой тесак и вскочил, чтобы присоединиться к погоне. Конечно же, трудно было придумать лучший момент, чтобы Уиллер Шут, так известный как капитан-шутник, пошел в столовую в сопровождении Бикера.